Глава сорок третья. Я, конечно, слышала, что не всегда и все гладко складывается в новом коллективе, но не предполагала, что два дня работы покажутся мне двумя неделями. В пятницу во второй половине дня я уже буквально секунды считала, ожидая конца рабочего дня, и устала я так, словно проработала две недели без выходных». Начальница юридического отдела Маргарита Борисовна словно решила проверить меня не только на выносливость и профессионализм, но еще и на стрессоустойчивость заодно. Она давала мне все новые поручения, тогда как я еще не закончила работу над предыдущими, и все нужно было сделать срочно, еще вчера, как говорится. Каждое следующее поручение казалось мне сложнее предыдущего, что и понятно, ведь опыт я только начинала нарабатывать». Да, я быстро училась и схватывала все на лету, но легче от этого не становилось, учитывая, что работы для одного человека было явно многовато. При этом я должна была внимательно выслушивать начальницу, не упустив ни слова, кое-что конспектировать для себя, чтобы не забыть и перелопачивать кучу информации в поисках достоверной. И на все это уходила львиная часть моего рабочего времени». За работой мне некогда было обращать внимание на что-то еще. Но не замечать, как сплетничают рядом три кумушки Катя, Наташа и Снежана, не получалось. И рада бы, да все равно краем глаза улавливала, как посматривают они на меня, перекидываются фразочками с намеком на что-то и посмеиваются. Что и где смешного они увидели, оставалось для меня загадкой, но видеть и слышать их было неприятно». Они еще и обедали в том же кафе, что и мы с Диной. За обедом к нам присоединялась и Вероника из отдела кадров. И тогда их внимание к моей персоне становилось и вовсе пристальным. Мне же кусок в горло не лез. «Да забей ты на них! Ну, развлекаются к клуши!» – уговаривала меня Дина. «Представь, какая скучная у них жизнь! Только остается, что языками трепать. Они ж малолетки, возомнившие себя принцессами!» «Только что ж принца-то они одного выбрали! Как делить будут?» – смеялась подруга. «А твоя совесть чиста, чиста. Вот и забей!» А чиста ли была моя совесть? Если я даже заваленная с головой работой умудрялась думать о Максиме. И виделись мы с ним последний раз в тот день, когда он отправил меня в кадры устраиваться на новую должность – После этого он не звонил мне, мы не пересекались с ним в коридоре, даже голоса его я не слышала. Но от мысли, что он находится совсем рядом, отделаться не получалось. И частенько я задавала себе вопрос, а вспоминает ли он обо мне? В пятницу, когда до конца рабочего дня оставалось полчаса, обо мне снова вспомнила Маргарита Борисовна, а я-то надеялась, что на сегодня поручений больше не будет». «Уставные документы по фирме «Мираж» готовы?» От сердца немного отлегло. «Не совсем, не хватает договора аренды». «Так составь его», — не дала мне договорить начальница. «С неба на тебя он не упадет. Все данные у тебя есть. В чем проблема?» «Я думала, что вы это поручите кому-то более опытному». «А ты тут на что?» Недовольно вскинула брови Маргарита Борисовна, и я заметила, как ехидно усмехнулась Снежанна. «Думаю, уж такое дело под силу младшему юристу». «Сегодня я уже не успею», – посмотрела я на часы. «Значит, придется задержаться, пока не доделаешь работу. В понедельник договор этот нужно подписать, а пакет документов отправить директору фирмы». Спорить я не стала, понимая, что где-то начальница права. Только вот за два дня работы в этом отделе и я не заметила, чтобы кто-то трудился сверхурочно» и Глеб будет голодный, если я не приготовлю ужин. С другой стороны, сын уже взрослый, уж бутерброды себе сделать сам в состоянии». Ровно в семь все сотрудницы отдела, кроме меня, повставали из-за столов и принялись шустро собираться домой. Вспыхнуло бесполезное чувство зависти, которое я прогнала сразу же. «Алеш, я бы помогла тебе, но меня ждет Андрюха. Завтра у его мамы день рождения, а мы еще не купили подарок». «Все в порядке, Дин», – заверила я подругу. «Тут работы на час, не больше. Я справлюсь». Тут я уловила обрывок фразы Кати «Из грязи в князе». Эта троица стояла рядом. Двое ждали капушу Снежану, стол которой был ближе всех к моему. «Что вы хотите от уборщицы?» – проговорила Снежана нарочито громко, специально, чтобы я услышала. Лицо Дины пошло пятнами. Я испугалась за подругу, что скажет она сейчас лишнего, о чем потом пожалеет, а то и огребет за это. Но поддержка пришла оттуда, откуда я не ожидала. «Девочки!» «Вам не надоело языками чесать?» – раздался голос Аделаиды Тимофеевны, самой старшей в нашем отделе. «Сколько можно? Я все ждала, когда же у вас ума хватит замолчать уже, но, видимо, его недостаточно в ваших головах». «А в чем дело, Аделаида Тимофеевна?» – возмутилась Катя. «Я же пока радовалась, что Дина сохраняет спокойствие, во всяком случае видимое». И неудобно становилось, что стало причиной этого диалога. Да в том, что ведете вы себя как школьницы, а не как сотрудницы солидной организации. «Если не прекратите эту травлю, я буду ставить вопрос перед руководством о вашей профпригодности», – спокойно отозвалась женщина. «Я же обалдела». В отделе Аделаида Тимофеевна была самой молчаливой. Обычно она работала, а голос ее был слышен только в те моменты, когда разговаривала с Маргаритой Борисовной или по телефону. И меньше всего я ждала поддержки от нее. Мне вообще казалось, что мыслями она находится всегда где-то далеко. «А где вы травлю видели?» – не унималась Катя. «Пошли уже!» – дернула ее за руку Наташа, а Снежана первая поспешила на выход. И вид у нее был испуганный. Начальницы к тому времени уже не было. Маргарита Борисовна ушла сразу же после того, как велела мне задержаться. Следом за девушками кабинет покинула и Аделаида Тимофеевна. Я даже поблагодарить ее не успела, да и не смотрела она на меня. «А что это сейчас было?» — спросила я у Дины, когда остались мы одни. «Что, — Что-что? — Кое-кто обосрался, — усмехнулась Дина, застегивая пальто. — Теперь засунут свои языки. — Странно как-то. — Ничего странного, — пожала плечами Дина. — А я тебе не говорила, что ли? — посмотрела на меня подруга. — Аделаида же теща Филиппова, ну, то есть бывшая теща. Но говорят, что отношения у него с ней сохранились хорошие, дружеские. «Извини», – забыла сказать. «Ладно, я побежала».